Вести, третье, Гуру. Часто приходится повторять одно и то же. Значит, рисунок в мозгу еще не запечатлелся. Повторение вообще укрепляет мысли, форму идеи. Потому говорится о том, чтобы повторялись основы. В их рис сметают нестойкие мысли. Повторение позволяет им укрепиться. Много мужества и решимости надо, чтобы устоять не поколебимыми в идеях учения жизни, когда колеблется все.